Часть вторая. Тело. Интерлюдия. Благословленная Богом девочка вела благословленную жизнь в своем новом доме. Иногда, правда, скучала по старой жизни, но она была так мала, когда потеряла ее, что не составляло труда заменить прежние воспоминания новыми. Каменные домишки, величественными монастырями, пустые кладовки – длинными столами, ломящимися от фруктов. «Она легко адаптируется», — говорила сестра остальным взрослым. И девочка не знала, что значит «адаптируется», но безошибочно распознавала гордость в тоне, которым сестра произносила фразу. Этой гордостью легко было залечить мелкие уколы тоски по дому, особенно раз ее сестра здесь так счастлива. Да и о чем в прежней жизни можно было тосковать? Их краткие недели или месяцы — относительно приятного жития в крестьянских лачугах или крытых фургонах, пока их снова и снова не гнали прочь. Здесь же все относились к сестрам по-доброму. Они не были изгоями, которых следует выжить. Никто не появлялся среди ночи сказать, что им пора уходить. Девочки даже разрешали есть вдоволь абрикосов. И сестра девочки постоянно улыбалась не то, что прежде. Она всегда была привлекательной, но здесь стала великолепной, как рассвет, который привел их к ступеням цитадели. Девочка быстро поняла, что это очень хорошее место и была благодарна Атроксусу за то, что он разрешил им остаться. Жрецы здорово переполошились, когда Атроксус стал навещать девочку, долго поправлял ей платье и волосы, вручал букеты свежих цветов, когда она встречала его. Девочка же воспринимала все это как игру, Когда она раньше видела на витражах портреты богов, ей казалось, что они ужасно страшные. А Атроксус был совсем не страшный. Он всегда относился к ней по-доброму. Весело смеялся, наблюдаясь за ее дурацкими играми. И если во время этих игр у нее путались волосы или мялось платье, совершенно не обращал на это внимания. Но девочка не мешала сестре хлопотать вокруг нее, поправляя одежду и прическу, потому что сестре это явно нравилось. Впрочем, Атроксус приходил не так уж и часто, всего несколько раз в году в священные дни. В остальное время девочка с легкостью включалась в жизнь монастыря. Ерзала и мучилась на скучных лекциях в библиотеках, но преуспевала в изучении магии со жрецами. Ничто не воодушевляло ее больше, чем возможность практиковать силу солнца. Это было нетрудно, весело и интересно. Девочка изучала всю магию, подгласную Атроксусу, Магию, которая управляла светом, вплетенным в ткань самого мира. Они с сестрой упражнялись бесконечно, даже с наступлением темноты, когда уроки давно уже кончились. В свободные дни девочка бегала в лес со своим лучшим другом, мальчиком примерно ее возраста. Она обожала смотреть, как светки на ветку перепархивают яркие птицы. Когда девочка впервые увидела такую птичку, то завораженно объявила ее самым прекрасным, Творением на свете? Садовник лишь посмеялся над ней. Пришлые твари, проворчал он, один жрец принес их сюда пять поколений назад, чтобы развлечь свою полюбовницу, а когда та его бросила, выпустил в Юрков в лес, и с тех пор они там размножаются. Все время норовят устроить гнезда в стропилах. Придется скорее видать всех их перестрелять. Разве же птички виноваты, что их прапрадедушек притащили сюда силой? Хотела было возразить девочка, но сестра велела ей никогда не спорить со старшими, так что она промолчала. И кроме того, как не жаловался садовник на птиц, он никогда не причинял им никакого вреда, и малышка радовалась, что можно смотреть, как они танцуют в вершинах деревьев под свои сладкозвучные песни. Месяцы пролетали один за другим, сливаясь в сплошную полосу света, молитв и благоговения. Девочка прожила в цитадели полный год, когда впервые увидела одного из преданных проклятию — вампира. Девочка знала, что некоторые жрецы в цитадели — воины. Она видела оружие, висящее в оружейной, видела шрамы на их лицах. Она слышала про насилие, но была довольна, что эти отвратительные вещи творятся где-то далеко, там, куда не доходит свет. Насилие самой вез на порог, Когда девочка играла со своим другом в саду у главных ворот, а на лестнице поднялась какая-то суматоха. Дети побежали туда и успели увидеть, что толпа людей затаскивает кого-то внутрь. Стоя в дверях, они смотрели, как толпа разделилась. Девочка узнала человека, которого прижали к полу перед алтарем от Роксуса. Он был одним из младших воинов, и для ее сестры у него всегда были припасены тихое слово и ласковая улыбка. Раньше он был красивый и добрый, а сейчас нет. Теперь его лицо, бледное и лоснящееся от пота, было искажено злобным рычанием, а зубы обнажены, и с них капало что-то красное. Когда луч солнца упал через витраж на лицо мужчины, тот завыл, а воздух наполнился запахом горящей плоти. В часовню ринулись и другие околиты, и крики смешались в неразборчивый гул. Среди акалитов была и сестра девочки. Мужчину поставили на колени. Несколько дней назад он был их братом. Теперь он страшно кричал, а остальные его удерживали. Сестра девочки издали заметила малышку и подбежала к ней. «Ни к чему тебе на это смотреть», — прошептала она, собираясь вывести детей наружу. Но главный жрец окликнул ее. «Не надо, пусть останется. Будущая невеста солнца должна видеть истинную природу тьмы». Сестра хотела было что-то сказать, но не посмела ослушаться приказания. И двое детей, не мигая, в ужасе смотрели, как жрецы перекатили мужчину на спину и прижали к мозаичному полу. Они развели ему руки и ноги, выровняв тело по идеальному золотому кругу солнца, льющегося через окно. А потом сестре девочке вручили клинок, и она сама воткнула ему этот клинок в середину груди, так что черная кровь разбрызгалась по ее лицу. После этого страшного зрелища малышка побежала в сад, надеясь, что свежий воздух умет тошноту. Она подняла голову и увидела, как в листве играют вьюрки. Одна птичка села на ветку прямо перед ней и прочирикала приветствие. Девочка прерывисто выдохнула. Сердце чуть замедлилось, но потом... Тук! Птичка повалилась к ее ногам с широко открытыми глазами, и золотые ее перья были испачканы красным. Из груди юрка торчала стрела. «Маленькая жрица, смотри, какое славное! Я нашел себе развлечение!» — послышался далекий крик садовника. «Одна готова! Осталось каких-то несколько сотен!» Девочка таращилась на мертвую птицу, а потом упала на колени и ее вытошнило прямо в розовые кусты.